Глава вторая. У Жанна Вальжана рука все еще на перевязи. Многим ли дано осуществить свою мечту? Там, наверху, это должно производиться по строгому выбору. Мы все, сами того не ведая, числимся в числе кандидатов, ангелы избирают достойных, Казетта и Мариус попали в число избранных. В мэрии и в церкви лицо Казетты сияло счастьем и трогательным умилением. Ее одевала Туссенн которой помогала Николетта. На казете были платья из гипюра-бенш на шелковом чехле, вышитая кружевная английская вуаль, жемчужное колье, венок из флердоранжа доранжа Все это было белое, и сама она сияла в этой белизне. Это была сама непорочность, как бы преобразившаяся в сияние. Казалось, будто видишь перед собой не просто девушку, а существо, готовое превратиться в богиню. Красивые волосы Мариуса были напомажены и надушены, под локонами тут и там виднелись бледные линии, это были рубцы, оставшиеся от ран, полученных на баррикаде. Старый дед во всем великолепии элегантного костюма и изящных манер щеголя времен бараса с высоко поднятой головой вел Казетту. Он заменял жана Вальжана, который, благодаря тому, что его рука была все еще на перевязи, не мог сам вести невесту. Жан-Вальжан во всем черном шел позади и улыбался. «Господин Фашливан», — сказал ему дедушка, — «какой это чудный день». «Я подаю голос за упразднение всех скорбей и печалей. Надо устроить так, чтобы больше нигде не было бы вовсе печали. Черт возьми! Я приказываю веселиться. Горе и несчастье не имеют права на существование. Стыдно, что под этим лазурным сводом существуют несчастные». Зло идет не от человека, который в сущности очень добр. Все несчастья обрушиваются на людей из ада, из этого тюльрийского дворца сатаны. Слышите, теперь я начинаю рассуждать как демагог. Впрочем, теперь у меня нет больше никаких политических мнений, я хочу только одного. Пусть все люди будут веселы. Больше я ничего не требую. Мариус и Казетта прошли через все установленные церемонии и формальности. Они произнесли бесконечное количество раз «да» перед мэром и перед священником, расписались в книгах, сначала в мэрии, затем в ризнице церкви святого Павла, потом обменялись кольцами, постояли рядом на коленях под белым муаровым балдахином и, наконец, рука об руку, двинулись к выходу из церкви, вызывая всеобщее чувство восхищения. Мариус был весь в черном, а Казетта в белом. Перед ними важно выступал швейцар в полковничьих и палетах, стуча своей алебардой по плитам. Так шли они между двумя рядами любопытных до самых дверей, настежь раскрытых по этому случаю. Теперь уже все было кончено. Им оставалось только сесть в карету, а Казетта все еще не смела верить своему счастью. Она смотрела на Мариуса, смотрела на окружавших их любопытных смотрела на небо, и ей казалось, что все это она видит во сне, и она боялась проснуться. Ее удивленный и несколько встревоженный вид только еще более увеличивал ее прелесть. На обратном пути из церкви они сели уже вместе в карету. Мариус сидел рядом с Казеттой, господин Жельнорман и Жан Вальжан заняли места напротив. Тетушка Жельнорман отошла на задний план и пересела в следующий экипаж. «Дети мои», — сказал дедушка, — «теперь вы, господин барон и госпожа баронесса с тридцатью тысячами ливров годового дохода». Казетта, наклонившись к Мариусу, ангельским голоском прошептала ему на ухо. «Неужели это правда? Я теперь твоя жена и ношу твое имя». Они оба сияли счастьем. Они переживали неповторяющуюся во второй раз в жизни минуту которую давали им молодость и счастье. Они как бы олицетворяли собой стихи Жанна Прувера. Им обоим вместе не было еще сорока лет. Этот брак производил впечатление чего-то величественного. Эти двое детей казались такими же чистыми, как лилии. Они и не видели, а созерцали один другого. Они видели друг друга в славе и блеске, и в то же время как бы в облаках тумана. Тут было идеальное и реальное — которое должно было закончиться брачным поцелуем. Все перенесенные ими страдания представлялись им теперь чем-то упоительным. Им казалось, что горе, бессонница, слезы, тоска, ужас, отчаяния сменившись надеждой на безоблачное счастье, еще более увеличивали прелесть приближавшегося часа. Все эти горести казались им теперь услужливыми пособниками, созидавшими их предстоящее счастье. Как это хорошо, что им пришлось сначала страдать. Их минувшее несчастье окружало их счастье ореолом. Долгие мучения, которые они пережили, только еще более возвысили их любовь. Обе души переживали одно и то же восторженное состояние с оттенком страсти у Мариуса и целомудренной стыдливости у Казетты. Они говорили друг другу шепотом, мы непременно сходим взглянуть на наш маленький садик на улице Плюме. Складки платья Казетты касались Мариуса. Такой день представляет собой невыразимую смесь мечты и действительности. Это минуты, когда можно еще заглядывать в будущее, стараясь угадать, что там ждет. Это время, когда в полдень с трепетным волнением думают о полуночи. Восторженное состояние этих двух сердец передавалась толпе и вселяла и в нее чувство радости. На Сент-Антуанской улице прохожие останавливались перед церковью святого Павла взглянуть в окно кареты, натрепетавшие на голове казетты цветы флерд-оранжа. Из церкви новобрачные поехали прямо к себе домой, на улицу Фильдю-Кальвер. Торжествующий и сияющий Мариус поднялся рядом с казеттой по той самой лестнице, по которой его внесли умирающим. Толпившиеся у двери нищие осыпали их добрыми пожеланиями в благодарность за щедрое подаяние. Всюду были цветы. В доме благоухание было не меньше, чем в церкви, там пахло ладаном, здесь розами. Им казалось, что они слышат голоса, поющие в бесконечности, в их сердце был Бог. Судьба казалась им звездным небом, они видели над своими головами свет восходящего солнца. А вдруг пробили часы. Мариус взглянул на прекрасную обнаженную руку Казетты, и Казетта, почувствовав на себе взгляд Мариуса, вдруг вся вспыхнула. На свадьбу пригласили старинных друзей семьи Жильнорман. Все они толпились вокруг Казетты и называли ее баронессой. Офицер Теодюль Жильнорман — Теперь капитан специально приехал из Шартра, где стоял его полк, затем чтобы присутствовать на свадьбе своего кузена Понмерси. Казетта не узнала его. Что же касается самого офицера, то он в свою очередь тоже не узнал Казетту, воспоминания о которой слилось у него с образами других женщин, поклонявшихся его красоте и восхищавшихся им. Как я был прав, что не поверил этой истории с уланом, сказал сам себе старик Жильнорман. Казетта никогда еще не относилась так нежно к жану Вальжану. Они с господином Жельнорманом действовали в унисон. В то время как он выражал свою радость афоризмами и изречениями, она изливала свою любовь и доброту как благоухание. Счастливый хочет всех видеть счастливыми. Разговаривая с жаном Вальжаном, она сумела придать своему голосу ту же модуляцию, как и во время своего детства. Она ласкала его улыбкой. Обед подавали в столовой. Яркое освещение является необходимым условием при подобных торжествах. Влюбленные не любят тень и мрак. Они не желают быть в темноте. Ночь нравится им, но мрак нет. Если нет солнца, то его надо создать искусственно. Убранство столовой также отражало собой праздничное настроение. В самой середине Над белым блестящим столом висела венецианская люстра с гладкими подвесками и бесчисленным множеством птиц всевозможных раскрасок — синих, фиолетовых, красных, сидевших между свечами. Вокруг люстры горели жерандоли, на стенах зеркальные брав, 3 и 5 свечей. Стекло, хрусталь, стеклянная посуда, столовая посуда, фарфор, фаянс, золотая и серебряная посуда — Все весело сверкало и сияло при ярком свете. Пространство между канделябрами было заполнено букетами так, что там, где не было свечи, виднелся цветок. В передней три скрипки и флейты играли под сурдинку музыку гайдна Жан Вальжан сел в гостиной на стул за дверью, которая почти совсем скрывала его. За несколько секунд до того, как садиться за стол, Казетта под влиянием вдруг пришедшей ей в голову мысли подошла к нему, расправляя руками свое подвенечное платье, сделала глубокий реверанс и, бросив на него нежный лукавый взгляд, сказала «Отец, ты доволен?» «Да», — отвечал Жан Вальжан, — «я доволен». «В таком случае улыбнись». Жан Вальжан начал смеяться. Через несколько минут Баск доложил, что кушать подано. гости предводительствуемые Жильнорманом, предложившим руку Казетти, направились в столовую и заняли места за столом, кто где желал. По правую и по левую руку новобрачной стояло два кресла. Одно из них предназначалось для Жильнормана, а другое для Жана Вальжана. Жильнорман сел на свое место, но другое место осталось пустым. Все стали искать глазами господина Фашливана. Его не было. Дед Жильнорман спросил Баско — «Ты не знаешь, где господин Фашливан?» «Знаю, сударь», — отвечал Баск. «Господин Фашливан приказал мне передать господину, что у него сильно разболелась рука, и что поэтому он не может остаться обедать с господином бароном и баронессой. Он просил извинить его и сказал, что будет завтра утром. Он только что ушел». Это пустое кресло охладило было на минуту радостное настроение свадебного обеда. Но хотя Фашливана и не было, Зато здесь был жиль Жильнорман. Старый дед умел ликовать за двоих. Он объявил, что господин Фашливан сделал очень хорошо, что отправился пораньше спать, раз у него так сильно болит рука, но он со своей стороны уверен, что у него нет ничего серьезного. Этого заявления оказалось совершенно достаточно. И потом, какое может иметь значение такой ничтожный, хотя и досадный факт, там, где царит такое веселье? Казетта и Мариус переживали те полные эгоизма блаженные минуты, когда человек в состоянии ощущать только свое счастье. И потом господину Жиль-Нурману пришла в голову блестящая мысль. «Неужели же этому креслу оставаться пустым, черт возьми? Мариус, иди сюда. Твоя тетка хотя и имеет законное право на тебя, но я думаю, что она не откажет поступиться этим правом. Это кресло самой судьбой предназначено тебе. Это будет и вполне законно, И очень мило. Счастливец будет сидеть рядом со счастливицей. Все присутствующие приветствовали эту речь аплодисментами. Мариус занял место жана Вальжана и сел рядом с Казеттой. В конце концов, все вышло так, что Казетта, сначала опечаленная отсутствием жана Вальжана, осталась даже довольной этим. С той минуты, как Мариус занял его место, Казетта уже не могла роптать на Бога. Она поставила свою маленькую, обутую в атласный башмачок ножку на ногу Мариуса. Как только пустое кресло оказалось занятым, о фашлеване совсем забыли, и теперь уже никому не приходило в голову, что кого-то или чего-то не достает. Через пять минут все сидевшие за столом смеялись, забыв обо всем на свете. За десертом Жельнорман встал и, держа в руке стакан с шампанским, который он налил только до половины, чтобы не расплескать его благодаря своим девяносто двум годам, провозгласил тост за здоровье новобрачных. «Вам сегодня придется выслушать две проповеди», — скричал он. «Утром вам говорил проповедь Кюре. Вечером то же самое хочет сделать дедушка. Слушайте. Я хочу вам дать один совет. Обожайте друг друга». Я не стану распространяться, я иду прямо к цели и говорю вам, будьте счастливы. Голуби в этом отношении умнее всех мудрецов. Философы говорят, обуздайте вашу радость, а я вам говорю, дайте полную волю вашему темпераменту, влюбляйтесь как безумные, беситесь. Философы всегда неправы. Я бы с удовольствием заткнул им в глотку всю их философию. Разве может быть слишком много благоухания, слишком много распустившихся розовых бутонов, поющих соловьев, зеленых листьев или утренней зари? Разве возможно больше, чем нужно, нравиться друг другу? Разве можно чересчур любить друг друга? Берегись, Эстелла, ты слишком прекрасна. Берегись, Немарин, ты слишком красив. Какая нелепость! Разве возможно больше, чем следует, восхищаться, ласкаться или радоваться? разве можно быть слишком живым разве можно быть слишком счастливым они говорят обуздывайте себя но их к черту долой философов. высшая мудрость заключается в том чтобы быть счастливым старайтесь быть счастливыми счастливы ли мы потому что мы добры или же добры потому что счастливы почему санси назывался так потому ли что он принадлежал горлею санси или же потому что он весил 600 каратов Я этого не знаю. Вся жизнь состоит из таких проблем. Главное иметь санси и быть счастливым. Будем же стараться быть счастливыми, не интересуясь всем остальным. Будем беспрекословно повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто произносит слово «любовь», тот произносит и слово «женщина». Спросите-ка этого демагога Мариуса, разве он не рад этой маленькой тиранке Казетти? и вдобавок еще по своему собственному желанию негодяй. Женщина — это всемогущество. Даже Робеспьером и тем правила женщина. Я роялист, но признаю роялизм только в этом виде. Существовал королевский скипетр, украшенный лилией, был императорский скипетр, украшенный глобусом, у Карла Великого был железный скипетр, у Людовика Великого — золотой. Но я не знаю ни одного скипетра, подобного этому маленькому надушенному платочку. Я бы очень хотел увидеть кто осмелился бы возмутиться против него. Попытайтесь. Почему это так прочно? Потому что это просто тряпочка. «А, вы люди девятнадцатого столетия. Ну так что ж, а мы люди восемнадцатого века, и мы тоже были так же глупы, как и вы». Не воображайте себе, пожалуйста, что вы произвели великий переворот во Вселенной, потому что вы теперь по-иному стали называть холеру, и потому что наш старинный танец, буре, вы называете теперь кочучей. И все это, в конце концов, сводится к тому, что всегда нужно любить женщин. Я не верю вам, что вы могли бы сбросить с себя иго. Мы называем этих волшебниц нашими ангелами. Да, любовь, женщины и поцелуй — Это такой заколдованный круг, из которого, я думаю, никогда не выбраться и вам. Что же касается меня лично, то я с удовольствием опять вернулся бы туда. Кто из вас видел, как поднимается в безграничном пространстве, все подавляя своим величием и глядясь в волны, как женщина, звезда Венера, величайшая кокетка беспредельного, Селемена-океана? Океан — это грубый альцест. Но только его ворчание ни к чему не ведет. Появляется Венера, и он волей-неволей начинает улыбаться. Это грубое животное тоже покоряется. Мы все таковы. Гнев, буря, громовые удары, пена до потолка. Но появляется женщина, восходит звезда, и все подает ниц. Мариус дрался шесть месяцев тому назад, а теперь он женится. И это очень хорошо. Да, Мариус, да, Казетта, вы хорошо делаете. Смело живите друг для друга. Любите друг друга и заставьте нас лопнуть от бешенства, что мы не можем подражать вам. Обожайте друг друга. Подберите из земли все соломинки счастья, какие только есть, и свейте из них гнездо на всю жизнь. Черт возьми, любить и быть любимым, да разве это чудо в молодые годы? Не воображайте себе, что вы изобрели любовь. Я тоже грезил, думал, вздыхал. Я тоже любил любоваться луной. Любовь — это ребенок, которому исполнилось уже шесть тысяч лет. Любовь имеет право на длинную седую бороду. Мафусаил — младенец в сравнении с Купидоном. Уже целых шестьдесят веков мужчины и женщины ищут в любви выход из затруднения. Дьявол, который хитер, возненавидел человека. Мужчина, который еще хитрее, чем дьявол, стал любить женщину. Этим он сделал больше добра, чем дьявол сделал ему зла. Эта хитрость создала земной рай. Друзья мои, Это старое изобретение, но оно всегда станется юным. Повинуйтесь им. Будьте Дафнисом и Хлоей в ожидании, пока вы станете Филимоном и Бавкидой. Устраивайтесь так, чтобы вы не чувствовали, что вам чего-нибудь недостает, когда вы вместе, и чтобы Казетта была солнцем для Мариуса, а Мариус был бы вселенной для Казетты. Казетта, пусть будет для вас солнцем улыбка вашего мужа. Мариус, пусть слезы жены покажутся тебе проливным дождем и пусть над вами всегда царит безоблачное небо. Вам достался в лотерее счастливый билет, любовь в браке. Вам достался главный выигрыш. Берегите же его, заприте его на ключ, не теряйте его, любите друг друга и не думайте об остальном. Верьте мне в этом случае. Во мне говорит здравый смысл, а здравый смысл никогда не лжет. Будьте друг для друга святыней. Каждый по-своему любит Бога, и, по-моему, самый лучший способ в ней любви к Богу — это любить друг друга. «Я люблю тебя», — вот весь мой катехизис. «Тот, кто любит, тот истинно верующий». Любимая поговорка Генриха IV мне не нравится. Тут забыта женщина, и это удивительно со стороны Генриха IV. «Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик» как это принято называть людей моего возраста, а между тем, как это неудивительно, чувства во мне молоды. Я готов идти в лес слушать волынку. Вид этих красивых и счастливых детей положительно опьяняет меня. Я с удовольствием женился бы, если бы только за меня пошли замуж. Нельзя даже и представить себе, чтобы Бог создал нас для чего-нибудь иного, кроме как любить, ворковать, ухаживать, быть и голубем, и петухом в одно и то же время — целоваться с утра до вечера, любоваться на свою женушку, гордиться ею, торжествовать и радоваться. В этом заключается истинная цель жизни. Нравится это вам или нет, но я говорю вам только то, что думали мы все в то время, когда мы были молоды. А сколько было хорошеньких женщин в то время, какие у них были миленькие личики, какие они были все молодые. Я в то время был неотразим. Итак, любите друг друга если бы люди не любили друг друга, я понять не могу, зачем нужна была бы тогда весна. Тогда я стал бы молить Бога, чтобы он взял обратно все дарованные нам благо, отнял бы у нас и спрятал подальше цветы, и птиц и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение от любящего вас старого деда. Вечер проходил оживленно, весело и приятно. Радостное настроение деда придавало тон всему празднику, и каждый по мере сил старался подражать этому почти столетнему старцу. Танцевали мало, зато смеялись много, точно на детской свадьбе. На эту свадьбу можно было пригласить и доброе старое время. Впрочем, оно тоже тут присутствовало в лице Жельнормана. Свадебный пир кончился, и шум сменился тишиною. Новобрачные ушли. Вскоре после полуночи дом стал храмом. Здесь мы и остановимся. На пороге брачной ночи стоит улыбающийся ангел, приложив палец к устам.